Очередь 2 дня с супругом пришёл перевод на планету третьего круга Taurus, где Но отдали место начальника космопорта. Нехти какое назначение, особенно для аристократа, но это была возможность выбраться из тюрьмы. В последние дни перед отъездом Но стал удивительно спокойным и ласковым. Он ни в чём не упрекал Риву, часто и пылко занимался с ней любовью. Почти не пил. Эри ворадовалась хорошему настроению мужа, выполняла любые его пожелания. Не спорила, а в тане даже мысленно боялась поверить своему счастью, но её простил. Рива мечтала, что обретёт новый дом на Таурисе, наконец закончит музыкальные курсы и будет петь. Запиши мой IP-адрес, как устроишься, обязательно пришли свой. Дана не находила себе места от волнения. После того, как пришёл перевод, она стала беспокойной и нервной, как мать, отпускающая своего птенца в большой опасный мир. "Я уже его найдусь, помню", улыбалась Рива сквозь слёзы. С одной стороны, она была рада, что всё, что они задумали, свершилось. С другой, она опять теряет свой знакомый мир: налаженный быт, друзей и знакомых. Моя ссылка через 3 года закончится, и я тебя обязательно разыщу, произнесла Дана. Не знаю, куда меня потом отправят. Я же ещё на контракте. Девушка всхлипнула. Рива впервые видела так сильно расстроенную подругу. Всё будет хорошо, пролепетала Рива. Я буду писать тебе. Не волнуйся. И спасибо тебе за всё. Ах, махнула рукой Дана. Сама хотела тебя выпихнуть из замеги, а когда это случилось, жалею, что так поступила. Но не внушает мне доверия. "Ну что ты?" запротестовала Рива. Он такой милый в последнее время, нежный, ласковый. Дана хмыкнула, но ничего не сказала. Возможно, всё наладится. Почтовый корабль Самеги забрал их рано утром. Дана не поехала в космопорт, простилась с Ривой в своём секторе. После 10 минут слёз и причитаний, но они выдержал и наорал на двух сентиментальных подруг. Он сам был хмур и мрачен. Вечером пришёл домой очень поздно и теперь мучился от похмелья. Ещё Рива страшно раздражала его. Она вела себя как испуганный маленький ребёнок, бегая за ним хвостиком, вцепившись в куртку, словно боялась потеряться. Чемоданы летели следом, почтовый корабль должен был их доставить до планеты Второго круга Серебряный дождь. Там они пересядут на обычный пассажирский звездолёт и уже на нём полетят к месту назначения. Рив одновременно испытывала и панический ужас, и возбуждение. Пусть данная объяснила ей права как полноправного гражданина Федерации. Пусть она сама прочитала десятки книг, немного разбиралась в законодательстве льготах пользовании общественным транспортом или терминалами. Но всё это была теория, а на практике Рива жутко трясило. Но весь полёт проспал на койке в своей каюте. Рива от возбуждения не могла сомкнуть глаз. Что ждёт её впереди? Что опять приготовила для неё жизнь? Полюбит ли её Ноа? И будут ли они счастливы? На планету Серебряный дождь они прилетели утром. Ноа привёл Риву в зал ожидания и приказал сесть. Нужно было забрать и погрузить на новый корабль багаж, разобраться с билетами и так далее. Никуда не уходи и жди меня здесь, строго произнёс Ноа. А можно мне с тобой? дрожащим голосом поинтересовалась девушка. Ты будешь мешать, отрезал он. Я скоро вернусь, потом сходим, перекусим. Наш космолёт отправляется только через 6 часов. Отдыхай, милая. Но оласково провёл ладонью по волосам и чмокнул девушку в щёку. Рива смотрела, как Но широким шагом идёт через огромный зал космопорта, и сердце сжималось от страха. Она села в удобное мягкое кресло и постаралась загнать панику глубоко внутрь. Ничего, он вернётся. Ты должна быть смелой, повторяла она мысленно, изо всех сил стараясь не расплакаться. Вокруг шумели люди, они разговаривали, смеялись и бронились. Прилетали роскошные яхты и маленькие одноместные шаттлы. Огромные пассажирские лайнеры выгружали сотни пассажиров, которые, проходя через зал, шли дальше. Стайки детей с охранниками-андроидами, важные господа в костюмах, спешащие на какую-то конференцию. Эрива с любопытством наблюдала за разнообразным калейдоскопом лиц, платьев и причёсок. Глаза завороженно следили за причудливо одетыми женщинами и мужчинами, диковинными животными на поводке, в намордниках, странные многорукие, многоногие модификации роботов брели следом за хозяевами. Всё было так интересно и чуждо ей, выросшей в полной изоляции. Прошёл час, прошёл второй. Беспокойство Ривы нарастало. Она не допускала даже мысли о том, что Ноа мог её бросить здесь, в незнакомом городе, на чужой планете, без гроша в кармане. Быстро потратив меньше 5 минут, она сбегала в туалет, найдя его по указателям, и вновь уселась на своё место. гугли воглядываясь, высматривая Ноа. Постепенно за окнами стемнело. Девушка наконец решилась встать и подойти к справочному терминалу. Скажите, пожалуйста, когда отправляется корабль на Таурис? вежливо обратилась она к сверкающему рекламой металлическому служащему. Звездолёд Корона покинул порт 4 часа назад, произнёс механический голос. Следующий будет через 2 дня. Рива застыла в оцепенении. Может, он меня не нашёл в этой кутерьме? Вдруг, но перепутала залы и сейчас ищет меня. Подскажите, как сделать объявление? Я потерялась. Почти плачу пролепетала девушка. Четверть креда вот сюда. Робот показал щель в своём корпусе. И говорите в микрофон. Ваш голос услышат во всех залах космопорта. У меня нет денег. Дрожащий голос Ривы никак не повлиял на настроение служащего. В кредит объявления не даём, отрезал он, как показалось Риве немного высокомерно. Она подождала ещё час, стемнело окончательно. В зале народу существенно уменьшилось. Рива решила побродить по космопорту, поискать ноо самостоятельно. Ужасно хотелось пить и есть, живот скрутило от страха. Когда она в третий раз проходила через зал на третьем этаже, пристально вглядываясь в пассажиров полными слёз глазами, её заметила пожилая женщина, сидевшая на кресле с краю. "Девушка", обратилась она. "Вы кого-то ищете?" Да, Рива почувствовала, что ещё немного и слёзы брызнут из глаз. Она чувствовала себя измученной, усталой и брошенной. Как мог, но а так с ней поступить? Я потеряла мужа. Мы договорились встретиться, но, наверное, разминулись, дрожащим голосом произнесла она. Почему вы не сделаете объявление по-транскому? задала женщина резонный вопрос. Все деньги были у него, прошептала девушка. А в кредит служащий отказался. Женщина удивлённо приподняла брови, словно поражаясь, как это у девушки совершенно нет денег. Сколько нужно? поднялась женщина с кресла. Пойдёмте, я заплачу. Спасибо огромное, обрадовалась Рива. Немного. Четверть креда я дам, только его отыщу. Конечно, согласно пробормотала женщина, уверенно идя к стойке администратора. Вытащила пластиковый чип, ставила в щель и набрала на экране, списать цифру 025. "Говори", кивнула Риве. Та наклонилась к микрофону и произнесла: Ноа ну, Холланд, я жду тебя в секторе Б, на третьем этаже. Твоя жена, Риева Холланд, женщина с интересом наблюдала за девушкой. Она была так не похожа на современное поколение, словно прилетела из другой галактики. Скромный и закрытый комбинезон, коротко стриженные волосы, без украшений, диадем, татуировок, гирлянд, позолот и много чего прочего, что так любит теперешняя молодёжь. Испуганная с огромными тревожными глазами, она сразу привлекла к себе внимание Марты. Рива ждала мужа, судорожно сцепив руки и закусив губу, глаза метались от одного входа в зал к другому. Марта решила постоять вместе с ней. Хочешь тост? предложила женщина. Вон стоит автомат быстрого питания. Спасибо, я не голодна, ответила Рива. Женщина усмехнулась и пошла к стойке. выбрала два бутерброда и взяла две бутылки напитка. Возьми, буркнула немного раздражённо. Я уже несколько часов за тобой наблюдаю. Как ты круги наматываешь? Знала бы она, что я здесь с самого утра сижу, мысленно вздохнула Рива и откусила бутерброд, стараясь есть не слишком жадно. Спасибо большое, вымученно улыбнулась девушка. А вы здесь как оказались? Мой рейс задержали на 3 часа. И я лечу к дочери на Альван, ответила Марта и демонстративно посмотрела на браслет. Сколько ещё ждать будем? Прошло полчаса, и если бы твой муж был в порту, он бы давно пришёл. Риви было ужасно стыдно, она не хотела признаваться даже себе, что но её бросил. Может, с ним что-то случилось? пролепетала она, заглядывая в глаза Марте. Пойдём в справочную, вздохнула Тая и потянула за собой девушку. Через 10 минут Рива и её благодетельница узнали, что Ноа Холланд улетел 6 часов назад на корабле, летящем на землю. Оказывается, на Taurus он и не собирался. "Хорош, у тебя муж", насмешливо произнесла женщина. Рива только нервно дёрнула плечами. Мозг отказывался осознавать произошедшее. Девушка пребывала в глубоком шоке. Усталость, голод, паника навалились одновременно, и Рива почувствовала, что теряет связь с реальностью. Эй! Да нёсся словно издалека голос женщины. Не вздумай тут падать в обморок. Мне некогда с тобой возиться. Рива сфокусировала взгляд на широкоскулом лице женщины. Пытливые живые глаза на морщинистом лице смотрели сочувственно. Значит так, безапелляционно произнесла она. Объявили мою посадку. У меня 10 минут. Давай свой браслет, и я введу карты и адреса. Женщина протянула руку. Рива растерянно хлопала глазами. Какой браслет? Твой ком браслет, нетерпеливо фыркнула та. У меня его нет. Ну коммутатор, электронный брелок, мобильник, что там у тебя есть? Женщина уже не скрывала раздражения. Рива чуть не плакала. Я не знаю, что это. Господи, девочка, откуда же ты прилетела? с досадой бросила она. Вопрос остался висеть в воздухе. Марта видела, что девушка едва стоит на ногах и держится из последних сил, но у неё тоже не было времени возиться с ней. Она взяла риву за плечи и легонько встряхнула, концентрируя на себе её внимание. Ладно, тогда внимательно слушай и запоминай. Ты поедешь в городок Париж на юге дождя. Туда из космопорта едут бесплатные аэропоезда. Сначала до Авы, потом Цирон, потом Париж. Расписание и номера платформ будешь спрашивать у стоек и информаторов. Добираться будешь долго, зато даром. В некоторых вагонах есть бесплатные автоматы с напитками. Жаль, не могу дать тебе денег. У меня нет наличных. В Парисе живут, можно так сказать, бедняки. Там много социальных учреждений, столовых и ночлежек. Дорогу спросишь у полицейских. Но есть одно но: долго пользоваться бесплатными благами тебе не разрешат. Максимум недели 2. У нас с этим строго. И если не будешь работать, загремешь в католашку, пошлют на отработку или ещё куда. Понятно? Да, пролепетала Рива, пытаясь всё запомнить. Я прилечу примерно через месяц и разыщу тебя, Ривальди нахоланд. Продержишься месяц. Рива неопределённо пожала плечами и попыталась улыбнуться сквозь слёзы. Постараюсь. В идеале тебе нужно найти работу. Ты хоть что-то умеешь делать? Рива на секунду задумалась и тихо ответила. Умею петь.